Свет обошёл вокруг дома. Все наружные двери парадная, балконная, кухонная и задняя, ведущие на веранду из разноцветных стёкол, были заперты на ключ. С недоумением, скукой и растерянностью вернулся Цвет к экипажу. "А где бы мне здесь дяденька ключи достать?" спросил он. "Всюду заперто. А чьи я знаю?" равнодушно пожал плечами мужик. «Мабуть, мабуть, у господина врядника, чи у чи у Соцького, а а старости, альбо учителя. Усі забули про це кубло, і Ви мене просю звіните, а тільки люди ಪಾಶಲ್ಜಾ ಬುತಾಸ್ про вашого родича. Бачите?» Таке зробили, що кажуть, поступив он на службу до самого дочертяки і загубив свою душу, а ні зазобачив хвіст. І вас, панечу, нехай боронить Господь Бог і Святий Микола. Он ледве заметним движенням перекрестив пуговицу на світки. Внезапно откуда-то сорвался ветер, обвившая половина ворот пошатнулась на своих ржавых петлях. и протяжно заскрипела. «Точь в точь, как голос Тофеля», — подумал Цвет, и в тот же миг рассердился на себя за это назойливое воспоминание. «А ну, седайте поночу, скорейше, и поедем-то до села», — сказал Хохоу. Опять пришлось переправляться через плотину и подыматься вверх в червоное. После долгих розысков, наводивших суеверный ужас на простодушных поселян, Светатыскал наконец след ключей, которые, оказалось, хранились уже много лет у церковного сторожа. Сообщил ему об этом священник. У него Иван Степанович немного передохнул и даже выпил чашку чая, пока та стопятая девчина Гапка бегала за сторожем. Батюшка говорил, поглаживая рукой пышную сидеющую бороду и сверля цвета острыми маленькими опухшими глазками. Как человек до известной степени интеллигентный, я отнюдь не разделяю глупых народных примет и тёмных суеверий. Но как лицо духовное, не могу не свидетельствовать о том, что в творениях отцов церкви упоминается и даже неоднократно, а в всевозможных кознях и ухищрениях князей тьмы для уловления в свои сети слабых душ человеческих. И потому, во избежание всяких кривотолков и разных бабьих забубонов, позволяю себе предложить вам хоть на сию ночь моё гостеприимство. Постелят вам вот здесь, в гостиной, на диванчике. Не весьма роскошно и, пожалуй, узковато, но извините, чем богаты. А дом успеете осмотреть завтра утром. Поглядите, какая темь на дворе». Цвет обернулся к окнам. Они были черны. Ему хотелось принять предложение священника, Потому что измотанное дорогой тело просило отдыха и сна, но какое-то властное и томительное любопытство неудержимо тянуло его назад в старый заброшенный дом. Он поблагодарил и отказался